Глава двадцать вторая. Зеркало Кащея. «Да что же это такое?» — Степан швырнул об пол, жалобно зазвеневший меч. «Я больше не могу. Я устал». «Ты чего?» — Катерина на шум заглянула в оружейную. «Да я не могу сделать так, как хочет волк. Он меня уже измучил». Волк и Баюн отправились по настоятельному приглашению к Еге. Сивка ускакал в степи немного развеяться. Жарус опять отлучилась к родственникам, решив успеть всех навестить, пока не наступила зима. И так и вышло, что больше Степану некому было пожаловаться на самодура Волка. Понимаешь, это невозможно. Вот, смотри. Он поднял меч и яркий шёлковый лоскут, лежащий у ног, а потом резко подкинул лоскут в воздух и рубанул по нему. И что? Ты же попал. Екатерина не доумевала, что не так. «Тьфу, кому я рассказываю? Меч должен перерубить платок. Вон, видишь?» Он взял Катерину за руку и приволок к лавке. Там лежали ровно разрезанные лоскуты. «Это волк делает, а я не могу. Как это делать, он мне показал уже раз двести. И у него получается, а у меня нет. Покажи, как волк делал». Катерину до тренировок не допускали, и ей стало интересно. Тем более, что никто рядом не гудит, что, мол, девочке это не подобает. «Вот так!» Степан поднял меч, кинул лоскут и сделал почти неуловимое глазу движение. И на пол упал абсолютно целый лоскут. «Да чтоб тебя!» Степан очередной раз шевырнул меч и выскочил из оружейной с досадой, сильно хлопнув дверью. «Да, заела его!» Катерина задумчиво отнесла меч на подставку, а сама пошла вдоль ряда разнообразного оружия. Ей нравилось касаться ледяных лезвий, рассматривать узоры на рукоятях. Она взяла один из мечей. Тяжёлый. Взмахнула и от души посочувствовала Степану. Это только так кажется, что воин мечом легко помахивает. Такая тяжесть норовит вывернуться из руки сама по себе, а уж и если надо отбить удар противника, то это совсем трудно. «Правы они все!» Не для меня это, наверное, грустно подумала Катерина, вернула меч на стойку и ушла искать взбешённого Степана. Тот обнаружился у ручья. Куда тебя из дуба вынесло? проворчал он, услышав шаги беспечной девчонки. Тебе чего велено? Без сопровождения не ходить. Я с сопровождением? Ты же тут издеваешься. Я даже эту тряпку разрубить не могу, какая от меня помощь, разве что в тумане за неимением лучшего. О, понятно. Впал в самоуничтожение до полного стирания себя в прах. И пойду я в садочек покушать червячков, подумала Катерина. Слушай, ты хоть в курсе, что разрубить шёлковый платок это высшая степень владения мечом. В овсяке Мамая, например, таких умельцев было всего 4-5. И то не все могли разрубить до конца. Считалось, что даже порезать шёлк Уже огромное достижение. «А ты откуда знаешь?» Степан удивлённо поднял голову. «Дедушка рассказывал. Он о Куликовом поле собирал информацию для статьи. Ну и о войсках тоже, разумеется». «О каком поле?» «Степан! Ну что ты в самом деле?» «Я же не тут учился». Мальчишка пожал плечами. «О, несчастная жертва западного образования. Пошли, расскажу». Катерина по дороге к дубу рассказывала мальчишке, что сама помнила из истории и дедушкиных рассказов. И так его заинтересовало. «Да ты у Сивки спроси! Он там был!» «Да ладно!» Глядя, как у Степана загорелись глаза, Катя понадеялась, что хоть про Куликова-то Степан прочтёт. Обрадовалась и тут же чуть не рухнула, поскользнувшись на замёрзшей лужице. Степан успел поймать Катерину и весь остаток пути до дуба следил, чтобы она... Опять не потеряла равновесие, не забывая громко ворчать для порядка. «Хоть бы спортом каким занялась, прямо лежебока, как баюн. Вон, только вышла, уже ноги в разные стороны едут». Катерина молчала. «Хорошо, хоть он не видел, как я к ручей ушла, а то бы ещё и те падения припомнил. После одного мягкое место до сих пор болит», — думала она. Вернувшиеся от Яги волк и баюн уже застали Катерину у Степана в дубе. Степан деловито гремел чем-то вооружённый, а Катерина читала богатырские сказания. Что ты жарусь, а задерживаешься? беспокоилась Катя и оглянулась на баюна. Может, он что-то знает? Кот молча смотрел в тёмное окно. Осень как-то неожиданно закончилась. Листья, упавшие на землю, сразу стали бурыми и тоскливыми. Дожди ледяными и периодически сменялись роем лёгких снежинок. «Холодает!» — буркнул волк не впопад. «Ты чего такой недовольный?» Катя озабоченно смотрела на Бурова. Но ответил кот. «Да, яга Бабаевна опять учудила. Искала, искала свои побрякушки золотые, не нашла. Зато наткнулась на руку пись своего дальнего родственника о сокровищах какого-то царя». Даже я его с трудом припоминаю. И запало ей в голову срочно их захапать. Но она одна не управится, требует нас на помощь. Тебя мы ей не дадим, а вот самим, наверное, придётся слетать. Иначе не отвяжется вздорная баба. Она ещё и пакостничать может. Тьфу!» Кот произнёс некий сложносочинённый звук. Примерно то же произносила Марго, старшая Катина кошка, когда ей удавалось сунуть нос в какую-нибудь гадость вроде лимона. Подусники брезгливо подняты, язык сворачивается, нос морщится, и противный запах резко выдыхается, сопровождаемый презрительным фырком. «И когда вы с ней договорились?» Катерина не любила, когда волк и баюн должны были участвовать в каких-то опасных мероприятиях. А то, что яга втравливает их именно в такое, она не сомневалась. «Сив, куда ждёмся? Он вроде завтра-послезавтра должен прискакать. Вот и поедем уже. Чего тянуть?» А ты, чтобы из дуба ни ногой, поняла? Это уже волк начал давать инструкции. И чтобы носа не высовывала. А вы надолго? Да кто ж знает, начал было кот. Нет, не надолго. Волк грозно глянул на Войну, и тот закрыл рот. Катя стала тревожно. Так, что происходит на самом деле? Катерина глянула в волку в глаза. Ничего такого. Просто тебе и правда лучше нас дождаться и погодить с прогулками, тем более что погода такая волка отвёл глаза. Степан, остаёшься и приглядишь. Полагаюсь на тебя. Катерина поняла, что прямыми вопросами от волка ничего не добиться. Попыталась было у Боюна выяснить, даже вычислила его от ушей до кончика хвоста. Но он Великий умелец заговаривать зубы тоже ничего нужного и полезного не сказал. Катерина призадумалась, да и решила немного подождать. А ночью, когда вымотанный Боюн спал на пышнейшей лежанке, неслышно подкралась к нему и сама не заметила, как то ли увидела, то ли почувствовала тревожные сны, связанные с болотом, снегом и с ней самой. Боюн беспокойно заворочился. Катерина также неслышно отступила назад. Вот оно как значит. Болото это владение болотника. Снег, холод, скорое наступление зимы, а в болоте у нас кто? Кощей у нас в болоте. А он там почему? Потому что лёд, который он намораживает, не выпускает трясина. А трясина зимой сама подмёрзнуть может, и болотники спят. Прелестно. Просто чудно. И что этот белясы красавец сделает, когда вырвется из болота? Да когдась из трёх раз, как говорится. Она быстренько пошла за зеркальцем, уточнить, что происходит. Но почему-то не нашла ни одного, ни второго, ни блюдечка с яблочком. Так, значит, решили меня не впутывать и держать как телка глупого. Катерина хотела было обидеться, но вместо этого всё больше и больше начинала бояться. И где же шаруся? Следующим утром она опять задала вопрос о птице и не получила ровным счётом никакого нормального ответа. На горячивое объяснение кота о том, что Жаруся особо легкомысленная и просто где-то порхает, всерьёз можно было не воспринимать. К вечеру прискакал Сивка. Его перехватило дуба волка, и вместо того, чтобы войти вместе с ним в горницу, отвёл подальше. Катерина смотрела в тёмное окно, и сердце сжималось от тревоги. «Катя, ты мне можешь пообещать?» Баюн неслышно прокрался и встал у неё за спиной. «Что?» Катя не оборачивалась, а продолжала смотреть в окно. «Ты не выйдешь из дуба, пока кто-то из нас не вернётся. Прошу!» «Нет, я не могу этого обещать!» Катя повернулась и серьёзно посмотрела на кота. Кошачьи глаза поблескивали в темноте. «Ах, радость моя, радость!» Вздохнул кот. Он ката-то, он ката-то, колобелька, золота. Кошачье мурлыканье подкосило Катерину. Она провалилась в сон, а во сне отчаянно сердилась на Бойона. Бойон, Баюн расстроенно покачал головой, открыл окно и позвал Волка. Иди, уложи её на кровать. Она отказалась, разумеется. И я её убаюкал. И давай уже собираться. Волк грустно смотрел на лежащую на полу Катерину, безмятежно спящую, только брови чуть хмурились. Обернувшись человеком, перенёс её на кровать, заботливо укрыл, запер окно. Степан, слушай внимательно. Мы перешли на военное положение. Трясина к от ранних холодов уснул. Кощей начал выбираться из болота. Его попыталась остановить жар птица. Она почти сумела растопила лёд в трясине. Но опять похолодало и Кощей выбрался. И улетел к себе, и жарусь у нашу прихватил. Мы у Яги вроде выяснили, как можно к нему пробраться. Будем пытаться птицу вызволить. Ей в царстве Кощей нельзя долго находиться. Погибнет. Катерина спит. Следи за ней, если проснётся, не выпуская из дуба. Если через пять дней мы не вернёмся, буди её. Плесни каплю живой воды в лицо, и она сразу проснётся. «Выходите под ветви дуба не дальше. Так вас никто не найдёт. И пусть она зовёт врата, и уходите!» Степан только глазами хлопал поначалу. Потом подобрался, как перед боем. «Ты понял?» «Да. А я не могу вам помочь?» «Можешь. Убереги её!» Волк повёл глазами на Катю. «Это самое важное!» «Волк, пора нам!» Баюн подошёл к Катерине, нежно коснулся носом её щеки, помурлыкал ещё на ухо и отошёл. Сивка заглянул в комнату, грустно глянул на спящую девочку. Поклонился ей. Волк поцеловал Катерину в лоб и решительно вышел, чуть не сбив Степана. Степан смотрел им вслед, выглядывая в тёмное окно. Тыльной стороной ладони он сердито вытер слёзы. — Ну и ладно. Никто же не видит. А он-то живой человек, ни разу в Лукоморье ему не было так одиноко, как сейчас. Он глянул на Катьку, поёжился, представив, что она почувствует, если ему придётся её разбудить через 5 дней и сказать, что что все ушли и не вернулись. И, наверное, уже не вернутся. Он вышел в горницу, погладил неподвижное стулья, провёл рукой по скатерти. Да и отправился в оружейную. Решительно вытер слёзы, поднял меч и лоскут шёлка и взмахнул мечом. Катерина проснулась от скрипа, закрывавшейся за Степаном двери. Как вынырнула из омута. Баюн на её счастье и не понял, насколько она сумела полюбить мир лукоморья, впитать его и насколько стала сама сильнее. Она слышала всё, что говорил волк, И даже поняла, что именно ей делать. Неслышно шагнула к сумке. Надть её и скрыть было делом одной секунды. Потом беззвучно прошла к сундуку. Дуб, ты слушаешь только хозяина, но он движется навстречу страшной опасности, ты знаешь. И мне кажется, что я могу помочь. Если он оставил моё зеркальце тут, помоги мне его найти. Крышка сундука распахнулась, А под ней светилось то самое зеркальце, которое Екатерине невольно подарила царевна Елена. Спасибо тебе, Катерина низко поклонилась. Зеркальце послушно показало Жарусю. Она зависла с расправленными крыльями вот только где? Да это же ледяной покой Кощеева. И что? Зеркало, огромное зеркало, а Жаруся в его ледяной глубине. А сам Качай идёт к зеркалу, но ничего не слышно. Катерина чуть не заплакала. Как же мне надо знать, что говорит этот мерзкий кусок льда? И тут под её локоть ткнулся стул. А на нём стояло серебряное блюдечко с золотым яблочком. Дуб полностью доверял Кате. Ой, Дуб, милый мой, спасибо. Катя лихорадочно дрожащими руками запустила яблочко и услышала «Да, вот ведь незадача, моя дорогая. Тебе оттуда уже не выбраться. Достать тебя получится только если зеркало разбить, а это сделать невозможно. То есть возможно, но только если оно не сможет показать то, что ты хочешь увидеть. А оно очень исполнительное. Вот, смотри. Покажи мне баюна». На зеркале отразился баюн летящей на сивке, а рядом волк, вытянувшийся в огромном прыжке. «Вот так трогательно. Просто прекрасно. Они летят тебе на помощь. Это так предсказуемо, что даже скучно. А вот интересно, девчушку-затейницу вашу они куда спрятали?» «Но что-то же не очень важно. Я всё узнаю. Покажи, где сказочница». Катерина была испугалась. Но зеркало отразило дуб. «А, тоже понятно. В дубе прячется». И отлично. Когда я прилечу туда со свежезамороженными волком, котом и сивкой, она выйдет оттуда как миленькая. Куда же ей деваться-то? А ты? Ты сама прекрасно знаешь, что с тобой будет. Холод убивает твоё сияние, и не сразу, пару дней ты ещё продержишься. Как раз посмотришь, что будет с этими гловцами. А потом будешь становиться прозрачной, пока полностью не растаешь в моём зеркале. Катерина, прикусив губу, смотрела, как же Руси силится взмахнуть крылом, но не может даже пошевелиться. Она отскочила от стула и начала стремительно ходить по горнице. Разбить зеркало невозможно, но можно попросить его показать то, что оно не может. А что оно не может показать? Что можно? Сокровищницу мужичка с ноготок покажет гору. То, что в дубе, покажет сам дуб. «Думай, думай!» Катерина покосилась на блюдечко. Там было видно, как Кащей с довольным видом уселся на трон и смотрел в зеркале, как её любимые друзья летят в западню. И тут ей пришла в голову такая простая мысль, что она даже рассмеялась. «Знаю! Знаю как! Это же проще простого!» — закричала она от радости. Из оружейной вывалился Степан. Он уставился на торжествующую Катерину, кружащуюся серебряным блюдечком по горнице. «К-кать!» Ты чего? Ты же спешишь, промямлил он, растерянно глядя на неё. Больше всего его поразило именно то, что она радуется. Но, может, она просто не знает, что происходит. Он попытался рассказать, но со всё возрастающим изумлением узнал, что всё она слышала и всё знает. Так что же ты танцуешь? Стёпочка, я знаю, как разбить это чёртово зеркало, но надо быстрее туда добраться. «Ты остаёшься?» «Озверела ты, что ли? Только попробуй меня не взять. Я пешком пойду, и моя смерть будет на твоей совести!» Буркнул Степан. «Тогда собирайся. Перо и сумку бери с живой водой, на всякий случай. И меч!» «Да на чём поедем-то? Или на тебе?» Он увернулся от летящей Катькиной тапочки. «Бросаешь, как девчонка, на полметра в сторону! Ой!» Вторая пролетела точно в лоб. Я есть девчонка, и бросаю я нормально. Верни обувь, мне наружу надо. Нельзя. Я не буду из подветок выходить, он и так услышит. Да кто? Кто услышит-то? Катька рассмеялась, забрала тапочки, которые на её ногах тут же стали крепкими сапожками, а мягкий сарафан обратился в походный костюм. Самый-самый быстрый на свете. Она шагнула в темноту под дубовые ветви и позвала. Воронок, мой Воранко! Близко или далеко, прилетай ко мне скорей и подковы не жалей. Где ты далеко в бескрайних степях, вороной конь насторожил уши, ударил копытом, взвился в небо и стремительно полетел, радуясь, что он может помочь дорогому для него человеку. Он оказался у дуба очень скоро. Чёрный вихрь плеснул вокруг ствола и замер. В гриве запутались пойманные по дороге снежинки, тонкие ноги приплясывали в нетерпении. Воранко, радость моя, спасибо тебе. Катя обняла красавца коня за шею. Мне очень надо быстро добраться кое-куда, но там очень опасно. И там сивка и остальные. Я не знаю, сможешь ли ты довести меня до дворца Кощея. Почту за честь доставить тебя туда, и буду там сколько надо рядом с тобой и братом. Грива склонившего голову коня почти закрыла Катерину. Я отвезу тебя назад. Я в тебя верю. А меня? Меня сможешь довести? Степан всё боялся, что Катерина его не возьмёт. Конь только головой кивнул. Степан подсадил Катерину на спину Воронко, его самого легко поднял дубовый корень. Катя с конской спины поклонилась дубу, а тот махнул ветвями, желая ему удачи. И Воронков завелся из-под дубовых ветвей в чёрное небо. Катерина пригнулась к шее коня. Степан крепко держался за её ремень. Блин, это невероятно, с трудом вдыхая воздух, проговорил Степан. Внизу земля проносилась, как будто они на самолёте летели. Уже скоро появились заснеженные земли, леса, укрытые сугробами. Кощеево царство скоро, проговорил Воронко. Переодеваемся. Катя коснулась пёрышка, белоснежный и очень тёплый полушубок тёплые штаны, высокие зимние сапоги, белая шапочка. А пушка на вороте тут же стала щекотать Степану нос. Он покрутил головой, приказал своей пряжке изменить его одежду и тут же почувствовал, что ему стало гораздо теплее. «Смотри, вон наши!» Он дёрнул Катерину за плечо, увидев подлетающих с другой стороны волка и сивку с котом, которых нещадно трепал ледяной Кащеев вихрь. «Давай к ним!» «Нет!» — Катя стиснула зубы. Вороночек, нам в ледяной зал. Он у галереи, там зеркало. Ты что, с ума сошла? Кощей, смотрю, он на стене, он же их заморозит. Нет, если я успею зеркало уничтожить и вызвать Джарусю. Катя не была уверена, что поступает правильно. Она весь полёт и так и эдак прикидывала и размышляла, что разбитое зеркало это ещё не победа, и Кощей-то никуда не денется, и вряд ли удастся его куда-то опять запихнуть надолго. Оставалось одно. Но об этом надо будет думать уже после того, как она вызволит жар-птицу. Воронко, видимо, сомневался в Катерине гораздо меньше, чем она сама в себе, поэтому только глянул в сторону брата и послушно прианул к галерее. Вон туда. Аккуратно. Там где-то на полу яма заподня. Катерина смотрела пол над которым завис Воронко, прикинула, что ледяная яма тут не должна быть, и спрыгнула на пол. А потом бросилась к зеркалу. Жаруся увидела её, только глаза блеснули. Вороночек, лети со Степаном к брату. Но «Ну уж нет. Степан спрыгнул на ледяной пол, а Воронко вылетел из зала. И как его разбить? Степан оказался рядом через секунду. Никак, оно не бьётся. Раздался довольно голос Кощеева, вошедшего в зал. Спасибо за то, что так быстро прибыла. Я и не надеялся на столь удачный расклад. Как с вами всё-таки просто. Катерина даже не обернулась к ледяному злодею. Зеркало, зеркало, чуткое стекло, покажи мне зеркало, что в мире не нашло. Зеркало долю секунды обдумывало приказ, потом зарябило, стараясь сознать, как же можно показать то, что не найдено. Потом по его поверхности пошла волна, И появились трещинки, они всё расширялись, расширялись. Нет! Кощей был потрясён. Это невозможно. Екатерина схватила Степана за рукав, рывнулась назад, и очень вовремя зеркало вдруг замерло, а потом рухнуло, водопадом осыпались осколки. Жаруся медленно спланировала вниз на сверкающую груду. Жарусенька милая! Екатерина кинулась к ней, не обращая внимания на то, что под ногами хрустят и ломаются зеркальные куски. Схватила на руки и перепугалась. Птица казалась почти безжизненной. Приоткрыла глаза и в нофик закрыла. Кощей засмеялся. Я её переоценил. Я думала, она посильнее. Дорогая, ей не хватает света и тепла. Её бы в вулкан Но, простите, у меня в хозяйстве такого нет. Так что всё напрасно. Зеркало-то мне, конечно, разбило, жаль. Но ты и сама неплохой улов. Я уже не говорю о том, что два отличных коня, говорящий кот и волк, с которого я давно мечтаю шкуру снять. Очень хороший подарок к моему возвращению. Катерина вообще не слушала его. Она лихорадочно соображала. Жаруся лежала бессильно, свесившись с её рук. «Согреть? Осветить? Чем?» Она решительно отстегнула пёрышко, и её тёплая одежда исчезла. А Катя оказалась в тонких джинсах, любимых кроссовках и лёгком джемпере. «Пёрышко, обратись! Ярким светом засветись!» И тут же брошка вернулась в первоначальное состояние. Вспыхнуло ярким светом перо. Катерина приложила его к сердцу Жаруси и обняла её сама. Жаруся была ледяная оло так обжигал плечи. И тут Катерина с удивлением увидела перед собой Степана, который тоже снял пряжку и притянул ей: "Действуй". Я остался в спортивном костюме на лютом морозе, перехватил поудобнее меч и с кривой улыбкой повернулся к Кощеею. Кощей понял, что эти сумасшедшие дети пытаются сделать что-то ему неизвестное. Рассмеялся и взмахнул рукой, грешив, что легко заморозит всю троицу но ледяной поток, сорвавшийся с его ладони, разбился о золото кладенца. Степан только головой отряхнул, сбрасывая с волос ледяную крошку. Ещё небрежный взмах рукой, но кладенец снова раздробил в пыль ледяной поток, летящий от пальцев Кащея. Второе перо, кажется, помогло. И от пёрышек, отчаянно светящихся, от рук Катерины, от того, что Катерина тихо-тихо приговаривала Жаруси, «Перья в свет прибавят силы», Рук тепло тебя согреет, позабудь ледяные глыбы, и теплом от самой повеет. В глазах жар-птицы появилось осмысленное выражение, под опереньем забилось огненное сияние, пролегли узенькие дорожки пламени к каждому её пёрышку. Искрки засветились на каждом из них. В галерею влетели преследуемые вихрем Сивка и Воронко. Волк отчаянно и яростно взвыл, увидев Катерину, по рукам которой летели огненные потоки света от Жарптицы. Кот, спрыгнув со спины Сивки, мгновенно вырос до размера амурского тигра, легко перескочил через весь зал и обернулся вокруг Катерины и Жар-птицы. Жар-птица согревалась, и у Катерины начало обжигать руки. "Пусти, милая, теперь я уже сама могу". Жаруся расправила крылья, сияющие так, что Катерина даже глаза прикрыла. «Да как ты смел?» Когда надо было, Жарусин голос гремел, как раскаты грома. От него опал Кащеев вихрь, попытался было отползти и воспрять, но был решительно притоптан исполинскими копытами сивки и воронка. «Меня в зеркало! Заморозить! Отойдите все! Кот, детей убери!» С крыльев пошла такая волна жара, что ледяной пол начал дрожать и трескаться. Степан, удачно перепрыгнув через трещину, чуть не рухнул следующую, был подхвачен волком и откинут к двери. Катерину в отступлении прикрывал баюн, шерсть которого уже начала дымиться. — Давай к двери, давай, а то она разошлась! Боюн вытащил Катерину, и сузив зрачки, не мигая, смотрел на раскалённое оперение, от ударов которого отбивался ошеломлённый от так и кощей. Оба коня перемахнули к двери через весь зал, а за ними выпорхнула птица, послав взмахом крыльев последний огненный удар по стене зала. Стена почернела, местами начала осыпаться. В пролом вырвался кощей, огляделся и вдруг рассмеялся. «И что дальше-то? Разбили зеркало, развалили зал, собрались скучненько, очень удачно, сейчас как накрою льдом. А могу и не напрягаться, сами замёрзнете. Меня-то не победили. Взлететь вам я не дам, а как будете пробираться снегами, я на это с удовольствием полюбуюсь. Полагаю, что первый замёрзнет девчонка, она уже много сил потратила на вашу яркую птичку». Потом паренёк... Кстати, меч у него хороший мне пригодится. А уж и вы на десерт, так сказать, останетесь, если не сдохнете от тоски, что сказочницу не уберегли. Я осёкся, потому что услышал самый неожиданный в этот момент звук. Катерина смеялась. От души и звонко. «Это ты рассказывал мне, что мы такие предсказуемые? А сам? Ты же умный вроде. Подумай!» Катерина шла к Кощее. Заморожу, уничтожу. Ничего умнее не придумал, и ведь с мамутой не хорошо. Волк только зубами клацнул, пытаясь её остановить, но его по ушам легко шлёпнуло крылом жаруся, остановив в прыжке. На тебе же проклятие. Катерина подошла поближе и спокойно смотрела Кощее в глаза. И какой же просвети. Кощей с издёвкой расхохотался ей в лицо. Бессмертие Катерина выдохнула это слово, и с паром, вылетающим из орта, казалось, что на кощее опустилось что-то, заставившее его замолчать. И чуть ли не с ужасом посмотреть на девчонку, но он встряхнулся. "Дора, это же бесценная вещь. Нет, неправда. Тебе смертельно скучно. И будет всё хуже и хуже. Пока лукоморье было наполнено жизнью, тебе было интереснее. Крал девиц" А потом наблюдал за тем, как их пытались освободить, устраивал игру в поиск иглы, кощей в и смерти, который, в принципе, не существует. Нападал на царство или одарял кого-нибудь чужими руками, ягинами, например. А сейчас туману крал у тебя и это. И подобрался к твоим владениям и захватывает их. Это сам. Умереть-то не можешь, а можешь только уснуть в тумане и отдаться на милость победителя. А они, знаешь, «Не милостивые, прямо скажем», — Катерину передёрнуло. Кащей молчал и, кажется, за минуту постарел на тысячу лет. «Так что ты можешь нас убить, конечно. Я, как ты правильно понял, замёрзну первой. У меня и правда сил немного уже осталось. А дальше ты что? Подумай». «Ну, а ты же пыталась меня погубить в болоте!» Прошелестели бледные сухие губы. «Самому-то не смешно?» Как тебя, бессмертного, можно погубить в болоте? Если бы я хотела тебя погубить, то сбросила бы в туман, и ты бы спал на милость твари. А так мне просто требовалось тебя задержать. Катерине стало холодно, совсем холодно. Но она упрямо продолжала. Я же тебе уже говорила, ты злодей, конечно, но без тебя сказка не живёт. Ты тут нужен, как это неудивительно. Мне нужно, чтобы тут был ты, а не твари из тумана. Она подняла голову и посмотрела в небо, усыпанное огромными и близкими звёздами. От них тоже веяло безнадёжным холодом. Как же я замёрзла. Даже мысли, кажется, стали медленные и холодные, подумала она. Из-под обломков рухнувшей стены выбрался ледяной вихрь, прижимаясь к земле, он забился вокруг ног Кощея и начал подбираться к Катерине. Кощей тоже посмотрел вверх, потом на девчонку, у которой и губы уже побелели, и снова рассмеялся. Удивила это меня сказочница. Я думал, мы с тобой ещё побеседуем, да и сказки ты мне почистишь, а сейчас Чего вы все замерли? Разгромили мне половину замка, да ещё и сказочницу свою чуть не угробили. Забирайте её и отогревайте скорее, тоже мне герои. Даже сказочников собственных уберечь не могут. Мне, может, и правда скучно станет, если я вас сейчас тут всех порешу. А ты?» — рявкнул он на вихрь. «Сопроводи, чтобы побыстрее было. Да не морозь! Пшал!» И пнул ногой податливые воздушные завитки. А сам спокойно развернулся к ним спиной, И махнув рукой, начал восстанавливать стену. Последнее, что увидела Катерина, падая на волчью спину, как повинуясь взмаху белых тонких пальцев, разлетаются огромные ледяные глыбы. Веки опускались на глаза, и векам тоже было холодно. Странно как, разве глаза могут так замёрзнуть? думала Катерина. Жарусик кинулась к ней. Мгновенно простегнула её пёрышко и приказала одеть Катю как можно теплее. А Степаня, клацующим зубами, тоже не забыла. Они летели стремительно. Волк обернулся человеком, взял на руки Катерину и укутов её меховым плащом и покрепче прижав к себе, вёз на воронко. С тревогой глядя, как она смотрит на звёзды, как медленно поднимаются и опускаются ресницы. Ты как? Не выдержала она наконец. Мне стало теплее. Мне хорошо. Не бойся. Она заставила себя глаза закрыть и хотела было уснуть. Нет, не спи. Поговори со мной, только не засыпай. Волк легонько её встряхнул. Ладно, ладно. Только не тряси, проговорила Катерина с трудом. Как ты тут оказалась? Или этот комок шерсти что-то напутал? Волк старался Катерину разговорить. Баюн? Не, не напутал. Я действительно уснула. Но я, наверное, уже могу этому сопротивляться. Я слышала всё, что ты говорил. А потом дуб помог, и воронко. Каждое слово давалось сложно. Рядом на сивке ехал баюн, обнявший стучащего зубами Степана. А Жарося зависла над ними, тихонько взмахивая крыльями и с тревогой поглядывая на Катерину. Она много жара потратила на бой у Кощея и теперь не могла помочь своей девочке. Зато Кащей в вихре правду помогал. Все встречные ветры им были разогнаны далеко с пути небольшого отряда. А стремительно изловленный за хвост южный ветер пристроен на попутное сопровождение. Южный, оторванный от привычного маршрута, сопротивлялся недолго и решительно принялся за дело. Смотри-ка, уже скоро дуб. Степан почти согрелся. И радостно подпрыгнула на конской спине, вызвав недовольное ворчание боюна. "Куакова ты лешего скачешь на такой высоте?" разворчался котик. "Жаруйся, давай к дубу, пусть печку растапливает пожарче. Мне Катерина не нравится". Жаруся, которая за время пути немного поднакопила сил, легко обогнала ветры коней и так унеслась, что была видна только полоса света за ней. Грянули о землю конские копыта, ветки дуба силой их хлестнули, любопытный ледяной вихорь откинув его далеко-далеко. Южный ветер, взмахнув хвостом, улетел по своим делам. А волк бегом и внёс Катерину в дуб. Быстро-быстро в баню. Жаруся успела преобразовать зимнюю одежду в купальник, Екатерина, стучащая зубами, оказалась в облаке пара. Холоду просто некуда было деваться в таком окружении, сначала он испарился от рук Потом согрелись ноги, под которые приехал ушат горячей воды. А когда на неё черпак начал сверху настойчиво лить невероятное количество практически кипятка, Катерина вздряла. Ой, спасибо, спасибо, я уже вполне согрелась и даже местами раскалилась. Катерина поблагодарила дуб, потирая некоторые перегревшиеся места. Живенько выскочила в предбанник, увидев, как дубовый веник, ещё не приступивший к работе, подбирается к её спине. Завернулась в огромное полотенце, поискала одежду и обнаружила на лямке купальника пёрышко. «Вот же Аруся даёт! Когда успела? Ой, как же хорошо, что она жива!» И тут на Катерину накатило такое облегчение, что она села боком на лавку и залилась слезами. Всхлипывая, она просочилась обратно в парную, строго погрозила пальцем оживившемуся венику. «Не вздумай!» Сейчас Степан появится, вот на нём и оторвёшься. Умылась, закрутила косу в полотенце и быстренько переодевшись с помощью пёрышка, выскочила из бани. Степана загнали на печь. Впрочем, там же лежал и баюн. А волк сидел около печи, и подставлял тепло у бака и настороженно косился на дверь бани. Катя, ты как? Они облегчённо вздохнули, увидев розовенькую, распаренную, весёлую Катерину которая почему-то начала настойчиво терапить Степана в баню. Его там веник заждался, объяснила она коту. А где Жаруся? Кот взвился с печи и махнул лапой в пустое. Там, Жарусенька, радость моя бесценная, ты уже весь жар забрала. Из печи, как фейерверк, вылетела сияющая жар-птица. Не жадничай, велела она баюну. Как ты, моя золотая? Она порхнула на плечок к Катерине покосилась на челму исплатянца, фыркнула в её сторону. Платянца слетела на волчью морду, а вся Катина не маленькая коса взвилась над головой и упала на плечи, стекла по спине уже совершенно сухой. Строгий взгляд Жаруси на выбившиеся из косы прятки мгновенно призвал их к порядку. А на голове возник нарядный венчик. Дверь бани с грохотом распахнулась, и оттуда в клубах пара возник Степан, замотанный в полотенце и отмахивающийся от старательного веника. Мальчишка успел прорваться в свою комнату и закрыть дверь прямо перед веником. Тот попытался прошеумиться в щель под дверью, но не пролез и разочарованно упархнул обратно в баню. Оба коня переглянулись и, не выдержав, заржали. Волк фыркал, кот, расслабившись, почти стёк с печи и подхихикивал. Бедняга, Екатерина сказала так, что было не очень понятно, к кому это относилось к Степану или Венику. И предложила: "А может, мы поужинаем? Или что там сейчас по времени? Ранний завтрак?" Кот всё-таки свалился и кинулся к сундуку за праздничной скатертью. Жарوسي полетела уточнить, почему Степан не оделся, а драпировался полотенцем. Екатерина села рядом с Волком и обняла его за шею. Никогда больше так не делай. Я всё равно не смогу оставаться в стороне. Вы уже часть моей жизни, понимаешь? Волк покосился на названную сестру, вздохнул и кивнул. Нет, ты мне скажи, как ты всё это провернула? Кот никак не мог успокоиться. Он слопал невероятное количество еды, выпил море тёплых сливок и теперь анализировал события. Почему-то то, что Катерина толком не поддалась его сну, кота обрадовало. «Умница, просто молодец! Ты растёшь! Сказочник и не должен поддаваться чужому влиянию! И надо же, как ты догадалась зеркало уничтожить!» Подумала, что зеркало не сможет ответить на заведомо неразрешимый вопрос. «Человек сможет? А у зеркала не получилось!» «А как ты догадалась мои пёрышки вернуть?» Жаруся нежно прижалась к Кате на щеке. «Я просто ничего более светлого придумать не могла!» Я сняла своё, а Степан сам своё отдал, и меня от льда защитил. Влыбнуло само через стол Катерина, отчего мальчишка и так румяный после бани, его вовсе стал малиновым. Больше всего меня удивило, как ты остановила Кощеея, задумчиво сказал волк. Я подумала, как это быть бессмертным ледяным злодеем. Катерину передёрнуло. Хуже ведь не придумаешь. Да, это проклятье. «Тут ты права», — кот кивнул головой. «Не измениться, не изменить!» Сначала-то он бедокурил сильно, потом и это ему надоело, и он стал развлекаться, как ты и сказала, играя людьми и наблюдая за тем, что получится. А сейчас людей поубавилось, земель свободных тоже. Только зелень эта поганая, туману он боится страшно и скуки». Так что ты попала в яблочко. Он от души зевнул. И так уютно у него это получилось, что всем захотелось отдохнуть. Все расползлись по комнатам, коням Дуп открыл конюшню. А Катерина, устроившись поудобнее в постели, вдруг поняла, что спать совершенно не хочет. Вот ни грамма. Наверное, пережитое волнение ещё не оставило её. Адреналина получила на год вперёд. Ворчала Катерина, устраиваясь на подоконнике, на мягкой баюновой лежанке и укутавшись в плащ. За окном светало, и что-то неуловимо изменилось. Все окрестности укутывал снег. Катерина никогда не видела такого снегопада. Не было видно даже ветвей дуба. Наверное, кощей в вихре растарался, подумала Катерина, глядя, как опускается её первая лукоморская зима.